Пускай манеры его достойны порицания, тем приятнее то, что он сказал. Заключил Зюз, совсем оправившись и став самим собой. «Да», — заметил принц, глядя вдали, водя шпагой по рисунку паркета. «А то, о чем он умолчал...» «У него довольно дикие понятия», — успокоительно заметил Зюз. «То, что для него невесть какое страшное событие...» Над кем мы, люди со здравыми взглядами на жизнь, можем только посмеяться? Княжеская корона — это нечто реальное. Беда же, о которой он не пожелал говорить, нам бы без сомнения показалась бредом из-за умной материи. «Княжеская корона!» — смеялся принц. «Твой дядя заглядывает чересчур далеко. Смерти придется основательно поработать, чтобы расчистить дорогу для меня». Пока что мой кузен и его взрослый сын оба живы вовсе не собираются на тот свет. Наоборот, герцог даже помирился со своей герцогиней, чтобы прижить с ней побольше здоровых детишек. Принт встал, потянулся. «Ну-ка, евреи, не выдашь мне закладную под Вюртенбергский престол?» И с громким хохотом хлопнул Зюса по плечу благоговейно заглянул ему в глаза. «Я всегда готов служить вашему высочеству, всем, что имею». «Всем, что имею», — повторил он. Принц оборвал хохот и поглядел на финансиста, который стоял перед ним с серьезным, еще более почтительным, чем обычно, видом. «Довольно шуток», — вдруг промолвил Карл Александр, повел плечами, словно сбрасывал чуждый докучный груз и выпрямился. — Моя козочка просила купить ей турецкие туфельки с голубыми камешками, — сказал он привычным тоном. — Да будь мне такие, еврей, и самые лучшие! Он направился чуть прихрамывая к двери. — Только не сделись меня больше трех дукатов! — бросил он на ходу и громко захохотал. Раби Кавриэль выехал из вильдбада обыкновенным почтовым дилижансом. Приземистый, чуть сутулый, в добротном кафтане старомодного покроя, какой носили в Голландии двадцать лет назад, он напоминал ворчливого бюргера или угрюмого чиновника. До его появления в дирижансе шла легкая живая беседа, теперь же все смущенно притихли, а сосед раби Габриэля незаметно отодвинулся от него. Едва дирижанс выехал из города, как ему повстречался пышный кортеж. Это регенс буржец, князь Анцельм, Франц Турн и таксиц, с великой помпой и большой свитой переселялся в снятый им лесной замок Эрмитаж. Князь, изящный пожилой господин с удлиненным весьма аристократическим черепом, по форме напоминавшим голову борзой, был вдовцом, ехал в сопровождении единственной своей дочери, Марии Августы. Принцесса, чья красота славилась далеко за пределами Германии, изображением своим на бесчисленных картинах и пастелях, воспламеняя почитателей, сидела подле отца с безучастностью красивой женщины, знающей, что множество глаз следит за каждым ее движением. С томным любопытством, Заглянула она в окно переполненного дилижанса, и ее легкая, чуть насмешливая, высокомерно-приветливая улыбка не померкла перед взглядом каббалистов. Отец в своей обычной деликатной манере заранее намекнул ей, что по прибытии в Вильдбад ей придется принять важное и, как он надеется, приятное решение. И вот теперь она ехала в блистательной карете, Клонная ответить скорее «да», чем «нет» на любую перемену. Молодая, томная и все же жадная до жизни. Из-под блестящих черных волос грациозно по ящеричи выглядывала матовая личика цвета старого благородного мрамора. Овал был застремный, глаза продолговатые, ясный нежно очерченный лоб, нос тонкий с горбинкой, а рот маленький пухлый насмешливый. Вестбатские дамы были вне себя от прибытия новой гости. Курлянской принцессе и дочери посла генеральных штатов ничего не оставалось, как заявить, высокомерно вскривив рот, что этот турн и такси, кокетка, падкая до мужчин. А та, высоко подняв грациозную головку, с томной загадочной улыбкой шла своим путем через ряды почитателей. Тот вечер, когда принцесса Мария Августа впервые предстала перед обществом, оказался счастливым вечером для Йозефа Зюса. В отличие от других кавалеров, он подчеркнуто не сделал ни малейшей попытки быть представленным регенсбургским высоким особом. В то время как, например, молодой лорд Сеффольк, обезумевший, обмирающий от внезапной страсти, казался смешон, Зюс не покидал забытых теперь дам за которыми ухаживал и прежде, и которые нынче вдвойне благоволили к нему. Изредка лишь, украской от дам, устремлял он свои большие карие глаза на принцессу, и тогда его очень белое лицо принимало выражение такого рыболепно благоговейного восторга, что Мария Августа с бесцеремонным любопытством поглядывала на стройного элегантного кавалера.